Глава двадцать пятая Вейтон Тайлер «У меня есть план при любом исходе событий», — обещал он Лори. Оказалось, всё предугадать невозможно. Да, был вариант, что из Академии им могут помешать уйти, но Вейтон не сомневался, что справится и с этим, тем более при такой надёжной поддержке, как джулиана и профессор Лот. Однако применение антимангического артефакта чтобы не дать ему уйти, было уже слишком даже для него. Вейтон не боялся за себя, его волновала только Лорейн. Не причинит ли ей его мстительный братец вреда? А в том, что Гарольд воспользуется такой возможностью, Вейтон не сомневался, он прекрасно чувствует опасность. Понимает, что земля уже начала гореть под его ногами, а трон, на котором он уже сидит в своих мечтах, начал шататься. Это же самое ценное, что принц боится потерять. Вейтон бы не удивился, если бы узнал, что Гарольд сам подстроил покушение, чтобы обезвредить его. Возможно, он даже каким-то образом прознал о встрече, на которую Вейтон торопился не меньше, чем на собственную свадьбу с Лорой. Другой вопрос. От кого? Глория сразу отпадает. Она была в курсе только любовной составляющей этого побега. а о документах, которые ему должны были передать, знали только Джу Но им Вейтон доверял как себе. Тогда где же собака зарыта? И если действительно допустить, что на Гарольда покушались, то вывод всё равно тот же. Хотели подставить его, Вейтона, иначе не использовали бы так демонстративно магию принуждения. Задавшись целью, можно найти множество куда более надёжных способов «Отправить крон принца в мир иной. И тут возвращаемся к тому же вопросу. Кому это нужно? Необходимо срочно найти способ поскорее выбраться из этого демонового подвала, куда его посадили под замок, помещение площадью десять шагов на десять, лишённое окна и заставленное ящиками, светошью и прочим хламом, из освещения агарок свечи, которая в любой момент могла погаснуть». Ребятам из боевого отряда сторожить своего командира намеренно не дали. Вместо этого за дверью каждые три часа сменялись королевские гвардейцы. Вейтен слышал их приглушенные разговоры. К нему заходили крайне редко. Проверить, как он тут. И, может быть, принести кружку воды и кусок хлеба. И полное отсутствие какой-либо информации извне. Вейтен ждал, что его заставят предстать перед принцем. Проведут допрос... Однако прошли уже сутки и даже больше, а братец видеться с ним не спешил, испытывал терпение, понимал, что обвинение сшито белыми нитками, или же он пока был не в состоянии принимать кого-либо. Как же отвратительно ощущать себя пустым, лишенным возможности использовать магию. Вейтен в который раз с ненавистью взглянул на свои запястья, где еще недавно красовались антимагические печати ректора, и не поверил своим глазам, они были чисты. Он с усердием потёр руки, полагая, что это какое-то недоразумение, и блокаторы вот-вот проявятся обратно. Однако на запястьях по-прежнему было чисто. Тогда Вейтон попытался призвать магию, и ликующе засмеялся. Она снова была с ним. Вот так ректор. Неожиданно. Похоже, его метки имели ограничения по времени, и вот теперь исчезли. А Вейтон никогда и не сомневался в порядочности Мартина Пирса, которую тот в очередной раз доказал. Осталось дело за малым. Ледяной шар пробил дверь, сорвав ее с петель и оставив в ней внушительную дыру. Опешившие гвардейцы не успели принять ответные меры, как оказались под воздействием магии принуждения. «Раздевайся живо», — приказал одному из них Вейтон, внимательно вглядываясь в темноту коридора. «Никого». Он быстро переоделся в форму гвардейца, затем двумя точными ударами вырубил обоих стражников, И двинулся к выходу. вейтон уже был на пути из подвала, когда его ослепил белый свет. В ушах зазвенело, и на миг сбилось дыхание, будто ему хорошенько зарядили в солнечное сплетение. вейтон приткнулся к стене, пытаясь удержаться на ногах. Это длилось несколько минут, после чего свет стал тускнеть, а вместе с ним и уходили странные ощущения. «Что за демоны?» В полнейшем недоумении выругался Вейтон и, собравшись, направился дальше. На улице уже стемнело, и там царила полнейшая суматоха. Однако студентов среди снующих мимо людей почти не попадалось. Были в основном преподаватели, королевские гвардейцы и боевики. На Вейтона никто не обращал внимания, что, безусловно, ему сейчас было на руку. Однако тревога только усилилась. «Что, демоны, раздери, здесь творится?» «И в порядке ли Лорейн?» Вейтен едва не бросился на её поиски, но с усилием сдержал этот порыв и устремился туда, куда собирался сразу, к Джулиане. Её тоже ещё необходимо было найти, но как быстро удастся это сделать, известно одному Алвию. Он всё же пробежал мимо крыла семёрки, чтобы увидеть у себя ли в комнате Лора. Однако окна её были черны, и сердце Вейтена вновь заныло от беспокойства. профессора лота как и джулианы в подсобке у стадиона тоже не оказалось возвращаться к толпам народа было неразумно и вейдан решил отправиться в лагерь джулианы если с ней тоже все в порядке вернется туда рано или поздно правда пришлось делать крюк и постоянно держать на контроле окружающую обстановку далеко не всем в своем отряде вейтон мог доверять лагерь то уже был почти пуст вейтону удалось пробраться в палатку Джу, которая тоже оказалась без хозяйки. Пришлось набраться терпения и ждать, когда она появится. Однако миновало больше часа, прежде чем это произошло. Джулиана выглядела усталой и взволнованной. Первым делом она зажгла свет и принялась расстёгивать свой китель. «Давай ты это сделаешь позже», — поспешил заявить о своём присутствии Вейтон. Джулиана молниеносно материализовала в свои руки оружие, но, увидев кто это, тотчас опустила его. Затем протяжно произнесла, «Вэй, убила бы тебя». но действительно, сделаю это позже». И усмехнулась. «Как тебе удалось выбраться?» Спросила она, убирая оружие. «После расскажу». Отмахнулся Вейтон. «Лучше ты объяснишь, что тут к демонам происходит. Не поверишь. Нижние появились в Академии. Все-таки Лори, похоже, тогда не показалась И она правда видела нижних». Джулиана опустилась на табурет и потерла озабоченно лоб. Но мы ведь проверяли территорию. Откуда они взялись, удалось выяснить. Пока нет. Кто-то пострадал? Вроде нет. Во всяком случае, такой информации не поступало. Но нижние появились только в общежитии преподавателей в главном корпусе. Студенты в это время в основном уже сидели по своим комнатам и не сталкивались с ними. А потом сработала защита камня Титана, и нижние исчезли. Так вот, что это был за свет. Что с Лорой? отрывисто спросил Вейтон, присаживаясь на край стола. «Наверное, она у себя?» Джулиана рассеянно пожала плечами. Она ведь под арестом. Свет в её комнате не горел. Вейтон нервно отбил дробь пальцами по столешнице. Беспокойство за Лору только усилилось. Что значит под арестом? С опозданием дошло до него. Принц посадил её тоже под арест. Потом вызывал к себе, допрашивал. Даже менталиста своего позвал. Но у Лоры оказалась защита от ментального воздействия. Это ещё больше взбесило наше высочество. И он...» Джулиана запнулась. «Что этот гад сделал с Лорой?» «Вэйтон угрожающе навис над подругой. Нацепил на неё Роэльт», — тихо призналась Джу. А потом заставил лечить себя. вы ощутил, как кровь ударила в голову, и кулаки непроизвольно сжались. Откуда тебе это известно?» — спросил он. «Вчера вечером Глории удалось организовать нам встречу», — ответила Джу. «Они поменялись одеждой. В общем...» Лора приходила на стадион к Джоша, то есть к Лоту, профессору Лоту. Лора всё и рассказала. «А сегодня? Как она сегодня? прости я не знаю. Видела только утром, как она шла с гвардейцем, видимо, опять к принцу. Макс должен был следить за преподавательским корпусом, но он ещё не передавал, когда она вышла оттуда. А потом началось это нашествие Нижних». То есть, теоретически, Лора могла находиться у принца, когда появились нижние? Теоретически, да. Но не думаю, что принц держал её у себя так долго. Макс мог пропустить её в самотохе Вэй, не переживай заранее. Сейчас всё немного уляжется, и отправим Макса на поиски Лоры. Поешь лучше пока. Джо подвинула ему тарелку, на которой лежал нетронутый кусок мясного пирога. Надо успокоиться. Нам всем надо успокоиться и тогда уже думать, что делать дальше. Ты сама-то ела? Вейтен всё же не отказался перекусить, тем более на голодный желудок, где действительно хуже думалось. Но разрезал пирог на две части, протянув одну подруге. Тебе тоже надо подкрепиться. Силы могут понадобиться в любой момент. Так как тебе удалось оказаться на свободе?» Поинтересовалась Джу, отламывая кусочек предложенного пирога. «Блокирующие печати внезапно пропали». Вэй показал чистые запястья. Похоже, ректор специально поставил их с ограничением по времени. «Чтобы ты смог освободиться?» «Надо же, смелый поступок», — улыбнулась Джу. «А ведь он тоже рисковал. И своим местом, и своим здоровьем. Его высочеству это точно придётся не по душе. Будем надеяться, его высочеству недолго осталось заниматься самоуправством. Да, что там с бумагами?» Вспомнил Вэйтон ещё об одной важной вещи. «Я забрала их». Но во дворец к королю не получилось попасть. Я попыталась, но в свете всех последних событий не стало идти напролом. Решила выждать день-другой, а тогда уже попытаться снова. Надеялась, вдруг тебя удастся выручить. Но ты и без нас справился». Джулиана улыбнулась. «Где эти бумаги?» «Я оставила их у Джо...» «У профессора Лота». Снова поправила себя Джулиана. Посчитала, что у него надёжнее. «Да хватит уже». Вейтон усмехнулся. «Называй его, как хочешь будто вот я не понимаю, о ком ты. Но бумаге я заберу. Когда расцветёт, отправлюсь во дворец, пора кончать это дело». «Вейтон, мы ещё узнали, кто подставил тебя». Внезапно произнесла Джулиана. «И кто же?» Вейтон прищурился с настороженным интересом. «Роб, друг Лоры. Копирование способностей». Вейтон сокрушённо покачал головой. Как я сразу не догадался. А скопировал, небось, когда платок мне любезно предлагал, чтобы вытереть кровь. Он сам признался вчера Лори. Утром, говорят, хотел сбежать, но ребята из семёрки его перехватили. Теперь караулят его по очереди. Прав, Джошуа, доложил об этом ректору, тот должен был передать Роба службе безопасности принца. Так что в любом случае тебе обязаны были бы отпустить не сегодня-завтра. Ты и сама веришь в то, что говоришь?» Вейтон вздохнул. «Меня даже не допрашивали за эти два дня ни разу. А Роб, Мне всегда он казался скользким и ненадёжным типом. Всё время мешался у Лоры под ногами. А она...» Вей замолк на полуслове, поскольку снаружи палатки послышали шаги. Он метнулся за топчан, служивший Джулиане кроватью, и вытянулся на полу. «Мне надо срочно поговорить с мисс Хоун!» раздался голос Глори, и в следующую секунду она сама ворвалась в палатку. «Чё, у нас беда!» Герцогиня даже не пыталась скрыть охватившую её тревогу. «Лора пропала!» Вейтон тотчас поднялся из своего укрытия. «Значит, я был прав». Глория охнула от неожиданности и воскликнула. «Вейтон, тебя отпустили?» «Я сам себя отпустил». «Что с Лорой?» «Она весь день была у Корольда, он её отпустил поздно вечером, и как раз в этот момент появились эти ужасные нижние. А когда всё закончилось, её не нашли». и в комнате своей она не появлялась, её вообще нигде нет». «Может, она сбежала?» — неуверенно предположила Джулиана. «Воспользовалась возможностью, как и ты, Вей. «Хорошо, если так», — произнёс Вейтон внутренне уже, сходя с ума от беспокойства. «Но это ещё не все новости», — сказала Глория. «Гарольд, после нашествия Нижних, он в странное состояние, он как будто окаменел».